Глава 15. Канон и Бентен. Дайкоку, эбису и Хоттей. Благость Канон непостижима и вечно, неисповедимы ее пути. надписи Канон. Канон, богиня милосердия, во многом напоминает не менее милосердного и доброго Дзиза, поскольку оба они отреклись от блаженства Нирваны, чтобы принести покой и счастье другим. Однако Канон, намного более сложное божество, чем Дзиза, И хотя ее чаще всего изображают в образе красивой и праведной японки, канон, тем не менее, принимает множество различных обликов. Всем знакомым многорукие индийские божества, и канон иногда изображает как ксензю канон, канон тысячи тысячерукую. В каждой руке она держит какой-нибудь предмет, словно намекая, что эта богиня готова в своей любви отдать все и отвечать на мальву каждого. Есть еще дзюинтинрен канон, одиннадцатиликая канон. Вечно молодое лицо богини озарено улыбкой, полной бесконечной нежности, сияние которой олицетворяет идеал божественной женщины, предоставленной во всем канонам красоты. На голове у одиннадцатиликой канон Тиара с нимбом из изысканных лиц, изображений богини в миниатюре. Иногда Тиара-канон принимает другую форму, как у Бата-канон, канон с головой лошади. В этом случае название не вполне отражает суть, поскольку ни в одном из своих обличий столь изящное божество не может иметь лошадиную голову. В изображении этой ипостаси канон голова лошади вырезана на ее тиаре. Канон с головой лошади – богиня, которой крестьяне возносят молитвы о здоровье и безопасности своих лошадей и скота. Считается, что канон с головой лошади не только защищает бессловесных животных, Особенно тех, что работают на благо человека, но и заботятся об их душах, даруя им после смерти воли легкую и счастливую жизнь, чем та, что они проживают на земле. От ипостаси богини Канон, перечисленных выше, сильно отличается Хито Канон, канон, который отзывается лишь на одну молитву. Ее часто изображают вместе с богами любви и мудрости, а 28 богов-охранителей символизируют определенные созвездия. Но во всех облищах канон сохраняет свою непорочную красоту. И эту богиню милосердия не зря называют японской Мадонной. Канон в китайской мифологии В Китае канон известен как Гуань-инь и является духовным сыном Амитабха Амида. Но это божество выступает преимущественно в женском облике, о чем свидетельствует ее изображение как в Китае, так и в Японии. Китайцы настаивают, что Гуань-инь – божество китайское и что она была когда-то дочерью царя из династии Чоу. Отец повелел отрубить ей голову за то, что она отказалась выйти замуж, но меч палача сломался, не нанеся ей даже царапины. Позднее говорится, что ее душа попала в ад. Душа Гуань-инь лучилась такой красотой, что лишь одно ее присутствие превратило ад в рай. Правитель ада, чтобы сохранить свое мрачное царство в неприкосновенности, отправил гуань назад на землю и, обратив ее в цветок лотоса, перенес на остров Путуо. Канон-мать Существует еще одна замечательная вышивка, выполненная Канохогае, с изображением богини Канун в роли Божественной Матери, которая льет из рустального сосуда воду сотворения. Поток этой святой воды разлетается на множество пузырьков, в каждом из которых сидит младенец с молитвенно сложенными ручками. Это удивительное произведение искусства, и если углубиться в изучение технических приемов его создания, можно узнать, что оно вышивалось три года, В вышивке использовано 12100 оттенков шелковых и 12 оттенков золотых нитей. 33 святилища богини Канон Существует 33 святилища, посвященных богине Канон. Все они тщательно пронумерованы и находятся в провинциях неподалеку от Киота. Следующая легенда, возможно, объяснит то почтение, кое оказывает этим Сайко Косюндюсан 33 священным местам. Когда в восьмом веке умер великий буддийский настоятель Токуду Сюнин, он предстал перед Эмао, повелителем мертвых. Замок, в котором жил Эмао, блистал золотом и серебром, розовым жемчугом и множеством сверкающих драгоценных камней. а с самого Эмао тоже исходил свет, а на лице этого приводящего в ужас божества сияла улыбка. Эмао принял великого настоятеля чрезвычайно любезно и сказал ему – то Кудо-Сюнин есть 33 священных места, в котором богиня Канон являет свое благословение ради того, чтобы все видеть своей бесконечной любви. Она принимает множество обличий, чтобы молитвы тех, кто взывает к ней, не остались без ответа. Но, увы, люди продолжают творить зло, поскольку не ведают об этих священных местах. Они проживают свою убогую жизнь, и их несчастное количество попадает в ад. О, как они слепы! Они сбились с пути истинного, и как полны они недомыслия. Если бы они хоть раз совершили паломничество к этим тридцати трём святилищам наши милосердной канон, их ноги засияли бы чистым и прекрасным светом. Они налились бы духовной силой и смогли бы растоптать всё зло, разбить на кусочки все сто тридцать шесть кругов ада. Если, несмотря на совершенное паломничество, человек всё равно попадёт в ад, Я приму на себя все его страдания, потому что, если это произойдет, мои слова окажутся ложью, а это значит, что я действительно заслуживаю страданий. Вот тебе список тридцати трех священных мест в богини Канон. Возьми его в суетный мир людей, и пусть все узнают о беспредельном милосердии Канон». куда внимательно выслушав все, что сказал ему М.М.О., ответил. «Вы сделали мне честь, доверив такую важную миссию, но смертные полны страхов и сомнений. Они станут просить подтверждения истинности моих слов». Эммао тут же вручил настоятелю свою печать, украшенную драгоценными камнями, и, попрощавшись, отправил его с двумя провожатыми в обратный путь. Пока эти странные события происходили в подземном мире, ученики так куда увидели, Несмотря на то, что прошло уже три дня и три ночи с момента смерти их учителя, его тело все еще не остыло. Преданные последователи не стали его хоронить, уверенные, что их учитель не умер. И это было действительно так, потому что в конце концов Токуда вышел из транса, сжимая в правой руке драгоценную печать ММО. Токуда, не теряя время недаром, кратко поведал ученикам о своих странных приключениях. а затем вместе со своими последователями отправился в паломничество по 33 священным местам, в которых обитает незримый дух богини Милосердия. Список 33 святилищ богини Милосердия Канон В путеводителе по Японии Мюрея сказано, что в подражании изначальным 33 святым местам в Восточной Японии, а также в районе Титибу, были созданы еще 33 других святилища Канон. Далее приводится полный список 33-х священных мест, связанных с поклонением богини Канон. фудараку на горе Фудараку в нати на кюсю Кимидера в Лисвакаяма на Кюсю, кокава на Кюсю, сефу в провинции Идзуми, Фудзидера в области Кавати, субасака в провинции Ямато, окка в провинции Ямато, хасы в провинции Ямато. манэндэ в городе Нара в провинции Ямата, Мимимурадэра в выезде Удзи провинции Ямасира, Камидайгодэра в выезде Удзи провинции Ямасира и Вамадэра в провинции Оми и Сиямадэра близ города Оцу в провинции Оми, Мидэра близ города Оцу в провинции Оми и Магумано в Киото в провинции Ямасира, Киёмицудэра в Киото, Рокухарадэра в Киото, Рокакудо в Киото. «Кодо» в Киото, «Йосиминари Дера» в Киото, «Аноти» в Тамба, «Содзи в провинции Сецу, кацодера в провинции Сецу, накаямадера Дера» близко в провинции Сецу, «Синки Йому в провинции Харима, «Хоккей в провинции Харима, «Сюсясан» в провинции Харима, «Наранай в провинции Танга, «Матсуя в провинции Вакаса, Тикобусима – остров на озере Бива в провинции Оми, Томинзи в провинции Оми, Кананзи в провинции Оми, Тинингумидера – близ города Таруи в провинции Мина. Храм Второй Луны В одном из буддийских храмов под названием Храм Второй Луны, Нигацудо, есть маленькая медная статуя богини Канон. Некая сверхъестественная сила сохраняет статую теплой, словно это живая плоть. В феврале в храме проводятся особые службы в честь богини Канон, а на 18-й день каждого месяца священную статую выставляют для верующих. Канон и Олень Старый отшельник по имени Сайон Дзензи нашел себя прибежище на горе Нариай, чтобы иметь возможность любоваться красотой Амада Нохасидате, поросшего соснами узкого мыса, разделяющего озеро Иватаки и залив мияцу. Аманон Хадзидате до сих пор входит в число Нихон Санкей – трех лучших японских видов, и до сих пор считается, что с горы Нариай открывается самый лучший вид на этот очаровательный пейзаж. Этот кроткий святой отшельник воздвиг небольшое святилище Канон, неподалеку от одиноко стоящей сосны. Много счастливых дней провел он, любуясь Аманон читая на распев священные буддийские сутры. И его добрый нрав, и исключительную праведность – ценили многие, приходившие помолиться в маленькое святилище, которое он построил на радость себе и другим людям. Жилище отшельника, довольно уютное в теплую солнечную погоду, зимой становилось невыносимым, поскольку из-за снега праведный старец бы полностью отрезан от внешнего мира. Однажды шел такой сильный снег, что кое-где сугробы достигали 20 футов в высоту. Дни шли за днями жестокая непогода не стихала и вскоре бедный старый ошельник обнаружил что у него совсем не осталось никакой еды однажды утром он случайно выглянул наружу и увидел лежащего на снегу мертвого оленя смотря на несчастные животное которое умерло от холода он вспомнил что канон не одобряет тех кто ест мясо животных Но после долгих размышлений и колебаний отшельник решил, что если он съест этого оленя, то еще сможет принести людям больше пользы, чем, последовав строгому закону, умрет от голода, имея достаточно пищи. Придя к такому мудрому решению, Сайон Зензи вышел наружу, отрезал кусок оленя, вернулся в хижину, приготовил и съел половину мяса, вознося молитвы и благодаря за свое спасение. Несъеденную половину мяса он оставил в горшке. В конце концов снег растаял, И несколько крестьян из соседней деревни поспешили на гору наряй предполагая, что их любимый праведник навсегда покинул этот мир. Однако, подойдя к святилищу, они обрадовались, услышав чистый и звонкий голос старика, который пел священные буддийские сутры. Жители деревни собрались вокруг отшельника, и он поведал им историю своего чудесного спасения. Когда слушатели с недаемой любопытством заглянули в горшок, они, к своему крайнему изумлению обнаружили там вместо куска оленины кусочек позолоченного дерева, Гадая, что бы это значило, они посмотрели на статую Канон в маленьком святилище и обнаружили, что кусочек дерева был вырезан из ее бедра. Когда они приложили найденный в горшке кусочек позолоченного дерева к этому месту, он сразу же прирос. Тогда староотшельник и крестьяне поняли, что тот олень был никем иным, как самой богиней Канон, которая в своей бесконечной любви и милосердии пожертвовала собственной божественной плотью. Бентен На травах, на деревьях, на кустах меняются цветы и увядают. Но вот смотри, на пенистых волнах цветы расцветшие, осенних дней не знают. Фунья Ясухиды Бентен или Бензайтен, богиню моря, являющуюся одной из семи богов счастья, также называют богиней любви, красоты и красноречия. Японские художники изображают ее верхом на драконе или змее, возможно потому, что в некоторых местах змеи считаются священными. Бентен изображается как статуя восьмирукой. Шесть рук подняты над головой и держат лук, стрелу, колесо закона, меч, ключ и священный драгоценный камень, а две руки соединены в молитвенном жесте. Во многом эта богиня напоминает канон, и образы двух богинь часто можно увидеть вместе, хотя святилище Бентен обычно находится на островах. Бентен и дракон Мы уже упоминали, что богиню Бентен изображают верхом на драконе, Возможно, следующая легенда связана именно с этим образом богини. В одной пещере жил-был грозный дракон, пожирающий детей из ближайшей деревни Косигоя. В шестом веке Бентен решила положить конец непристойному поведению этого чудовища и, вызвав некое землетрясение, спустилась на облаке к пещере, где нашел себе убежище ужасный дракон. Спустившись с парящего над пещерой облака, Бентен вошла в пещеру, Богиня вышла замуж за дракона и сумела убедить чудовище прекратить убивать маленьких детей. После сошествия с небес богини Бентен из моря возник всем известный остров Энасима, который до сих пор считается культовым местом, посвященным богиням моря. Храм богини Бентен у пруда рождения Ханагаки Байсю, молодой поэт и ученый, принимал участие в великом празднике, посвященном восстановлению храма Амадера, Он бродил по прекрасному саду и, в конце концов, дошел до истока ручья, водами которого он раньше часто утолял свою жажду. Байсю обнаружил, что прежний ручей превратился теперь в пруд, и в уголке пруда установлена дощечка с надписью «Танзюсуй» – «Вода рождения», а рядом стоит небольшой, но привлекающий внимание храм, посвященный богине Бентен. Пока Байсю мысленно отмечал все изменения, что произошли вокруг за время его отсутствия, Порыв ветра опустил к его ногам бумажную полоску с красиво написанным любовным стихотворением. Пойсю поднял ее и увидел, что стихотворение написано женской рукой, иероглифы выписаны очень изящно, а чернила не успели еще высохнуть. Пойсю отправился домой, все время читая и перечитывая стихотворение. Прошло немного времени, и он понял, что влюбился в женщину, написавшую эти стихи, и решил непременно сделать ее своей женой. В конце концов, Байсю пришел в храм Бентен у пруда водорождения и воскликнул «О богиня, приди мне на помощь! Помоги найти женщину, которая написала эти принесенные ветром строки!» Вознеся такую просьбу, Байсю пообещал усердно молиться семь дней, а седьмую ночь провести в молитвах перед свечелищем Бензайтен в саду храма Амадера. На седьмую ночь своего бдения Байсю услышал, что кто-то просит позволения войти у главных ворот храмового сада. Ворота открыли, И в сад вошел старик, одетый в церемониальные одежды, с черной шапкой на голове. Он прошел к святилищу Бантен и молча преклонил колено. Тогда наружная дверь святилища таинственно отворилась сама собой, бамбуковая занавеска сама собой приподнялась. И за ней оказался красивый юноша, который обратился к старику с такими словами. «Нам стало жаль молодого человека, который мечтает соединиться с своей любимой». Мы призвали тебя, чтобы ты выяснил это дело и помог устроить их встречу. Старик поклонился, вынул из рукава веревку и обвязал ею басю. Один конец веревки он поджег от храмового светильника. Затем старик стал махать рукой, словно призывая какого-то духа явиться из ночной тьмы. В то же самое мгновение в светилище вошла молодая девушка и опустилась на колени рядом с басю, прикрыв свое прекрасное личико веером. тогда красивый юноша обратился к бастю со словами: Мы услышали твою молитву и знаем, что в последнее время ты перенес много страданий так кого ты любишь теперь рядом с тобой Сказав это божественный юноша удалился и старик тоже покинул храм. Вознеся благодарственную молитву бентен упрудав вода рождения бассю направился к дому дойдя до улицы за храмовым садом, Он увидел молодую девушку и сразу узнал ней свою возлюбленную. Байсю заговорил с ней, и когда она ответила, ее нежный и ласковый голос наполнил сердце Байсю радостью. Вместе они шли по безмолвным улицам и, наконец, оказались возле дома, где жил Байсю. Последовало молчание, а потом девушка сказала. «Богиня Бентен дала меня тебе в жены, и мы в твой дом, как любящая пара супругов». Их брак был очень удачным, и со временем счастливый Басю обнаружил, что его жена не только замечательная хозяйка, но также в совершенстве владеет искусством икебаны и очень искусная вышивайщица, а ее изящный почерк не уступает красоте ее рисунков. Басю ничего не знал о ее семье, но поскольку жену дала ему имя богиня Бентен, он не стал ее ни о чем спрашивать. Лишь одно приводило любящего Басю в недоумение. Казалось, что соседи совсем не замечали, что у него есть жена. Однажды, когда Басю прогуливался по отдаленному району Киота, он увидел, что из ворот какого-то дома ему машет слуга. Басю остановился, слуга подошел к нему, посетительно поклонился и сказал, «Не соблагозволите ли вы войти в дом? Мой хозяин желает иметь честь побеседовать с вами». Басю, никогда прежде не видевший ни этого слуги, ни его хозяина, был несколько удивлен этим странным приглашением, но позволил провести себя в комнату для гостей, а затем появился хозяин дома и обратился к нему. Я смиренно прошу прощения за столь невежливое приглашение, но я сделал это по той причине, что получил послание от богини Бентен. У меня есть дочь, и я очень хочу подыскать ей хорошего мужа. Я разослал написанные ею стихотворения по всем храмам Бентен в Киото. Богиня явилась к Мне во сне ей сказала, что нашла самого лучшего жениха для моей дочери и что он придет ко мне следующей зимой. Я не придал этому сну большого значения, но вчера ночью мне снова явилась богиня Бантен и сказала, что завтра выбранный ею жених для моей дочери придет к моим воротам и тогда я смогу начать подготовку к свадьбе. Богиня во всех подробностях описала наружность молодого человека. «И вот почему я так уверен, что вы и есть будущий муж моей дочери». Эти странные слова наполнили Басю грустью, и когда любезный хозяин дома предложил предоставить ему свою дочь, Басю никак не мог собраться с духом и сказать своему возможному тестю, что у него уже есть жена. Басю последовал за хозяином в другую комнату и к своему изумлению и радости обнаружил, что дочь этого господина была никем иным, как его собственной женой, И все же эта женщина, которая сейчас улыбалась ему, несколько отличалась от его жены, потому что перед ним была женщина во плоти, тогда как та, что некогда появилась в святилище Бенден у пруда вода рождения была ее бестелесной душой. Говорят, что богиня Бенден совершила это чудо ради тех, кто всегда почитал ее и молился. Вот почему так получилось, что Басю дважды женился на своей возлюбленной. «Дай коку!» Дайкоку или Дайкокутен – бог счастья и богатства, Эбису – его сын, бог удачи и труда, и Хаттей – бог веселья и благополучия, входят в круг божеств, известных как «семь богов счастья». Дайкоку изображается с волшебной деревянной колотушкой в форме молотка, украшенной драгоценными камнями, олицетворяющими мужское и женское начало, и является созидательным божеством. Удар его колотушкой приносит богатство, а еще одним его неизменным спутником является крыса – дай Дайкоку, как мы можем предположить, чрезвычайно популярное божество. Его часто изображают в виде преуспевающего китайца, богато разодетого, обычно стоящего на мешках с рисом, с мешком сокровищем на плече. Это добродушное благодетельное божество также изображается сидящим на мешке с рисом или показывающим свои сокровища какому-нибудь любопытному и нетерпеливому ребенку, либо одной рукой прижимающим к груди красный солнечный диск, а другой сжимающим волшебную колотушку. Крыса Дайкоку Неизменный спутник Дайкоку, крыса, имеет символическое и моральное значение в контексте бога, спрятанных в мешке бога. Крысу часто изображают либо на мешке с рисом, либо высовывающий свой нос из мешка, либо находящийся в мешке, либо играющий с деревянным молотком, а иногда изображают много крыс. По одной старинной легенде, буддийские боги позавидовали Дайкоку. Они посовещались все вместе и в конце концов решили избавиться от слишком популярного Дайкоку, которому обращают свои молитвы и которому курят фимиамы японцы. Эммо, повелитель царства мертвых, пообещал послать самого хитрого и умного онни по имени Сира, который, по его словам, без труда победит бога богатства. Сира, ведомый воробьем, отправился в замок Дайкоку и хотя он искал повсюду, так и не смог найти владельца замка. В конце концов, Сира обнаружил большой амбар в котором сидел бог богатства. Дайкоку позвал свою крысу и велел ей узнать, кто посмел его беспокоить. Когда крыса увидела Сира, то побежала в сад и принесла ветку дуба, которая прогнала Они прочь, и по сей день Дайкоку остается одним из самых популярных японских божеств. Говорят, что этот обычай положил начало обычаю пользоваться в канун Нового года оберегом, представляющим собой из-под подуба. насаженный на небольшую шпажку, или побег под дуба прикрепленный на дверной притолоке, чтобы они не смог пробраться в дом. 6. Дайкоку Макура Дайкоку Обычное изображение с колотушкой на листе лотоса. Уззикара Дайкоку с мечом и ваджи. Бика Дайкоку Монах с колотушкой в правой руке, ваджи в левой. Яса Дайкоку с колесом закона в правой руке. Синда Дайкоку Сидящий мальчик с кристаллом в левой руке. Махакара Дайкоку – сидящая женщина с небольшим мешочком риса на голове. Эбису Эбису обычно изображается вместе со своим отцом Дайкоку. Бог счастья и богатства сидит на мешке риса, одной рукой прижимая к груди диск красного солнца и держа в другой деревянную колотушку, приносящую богатство, в то время как Эбису, бог удачи, изображается с удочкой и огромной рыбой тай под мышкой. Хатей хатей бог веселья и благополучия, является самым эксцентричным из японских божеств. Он изображается толстяком, несущим на спине холщовый мешок – Хаттей, из-за которого он и получил свое имя. Этот мешок он набил сокровищами. Согласно легенде, если кто-то спрашивал, что находится в его мешке, Хаттей отвечал, что там у него весь мир. Но в особенно игривом настроении он сажает туда смешливых и любопытных детишек. Иногда Хатэ изображают едущим в сломанной и очень старой повозке, которую везут мальчишки, и тогда его называют монах повозки. Еще его изображают с китайским веером в одной руке и с неизменным мешком в другой, либо мешок подвешен на палке, а его уравновешивает своим весом маленький мальчик.